Глава 7. Народ о чем-то гудел, шептал, вонял бытовой кислятиной. Перемешанный с одурманивающим перегаром, противной махрой, и где-то в углу источал запах целебного от всякой хвори чеснока. Лыжая борода, сам не соображал, зачем пришел, но ему в любом случае больше некуда было идти. Хотел в деревеньку свою балалайки нападаться, только передумал, боясь того, что может так статься, что хаты его там еще нет. Рискованно. А что, если там бабка его в люльке лежит? Или и ее еще нет? Эдуард Арсеньевич же освоился быстро. Сам удивился, как ему это удалось. Правда, через какое-то время заслуженно похвалил сам себя. Если чиновник настоящий, то он везде настоящий. Не заметав, Илья Сидорович ворчал, перебирая бумаги. Затем что-то старательно переписывал в толстые грозбухи, на которых еще стояли отличительные знаки императорской России. Конец года требовал отчетности. Отдел, в котором служил Эдуард, занимался как раз тем, чего не заметил недавно он сам. То есть уборкой и благоустройством. Наглые домкомы были опасны. От того, что каждый из них по старой привычке сотрудничал с органами, те, что были новыми, быстро принимали условия старой игры. Те, что оставались на своих местах, к сведению их было совсем немало, как может показаться, воспринимали сотрудничество как что-то само собой разумеющее. Дворники и вовсе произросли из старой опары, хорошо приняв новую форму пролетарской кастрюли. Дело есть дело, и Эдуард Арсеньевич отвлекался от мрачных мыслей, принимая в доворот все новых событий. День подошел к обеду, Эдуард покинул кабинет по малой нужде. Туалет общественного пользования с надписью «Туалет мужской, соблюдайте чистоту» располагался в самом конце правого крыла здания. Эдуард должен был пройти мимо отдела по утраченным ценностям имущественный Просунувшись через многочисленные пальто и полушубки, шали и треухи, Эдуард приближался к месту естественного облегчения, как услышал за спиной знакомый голос. «Товарищ помощник делегата!» «Господин помощник делегата!» Эдуард Арсеньевич похолодел. Медленно обернулся, позади него стоял старый знакомец с рыжей бородой. «Тише, господин хороший, я прошу вас тише. Не надо этих слов, можно просто товарищ». «Я знаю, извините, бес попутал. Я знаю, все знаю, у меня все внутри от страха так и трясется». «Вы здесь по поводу вашего дела, я правильно понимаю?» Да, я в очереди стою, в комиссию по утраченным ценностям. В голове Эдуарда смешивались воспоминания. Профессор Смышляев говорил о корове, но нужно ли ее получить быстро или наоборот, кажется, все-таки нужно быстрее. Хотя профессор не говорил об этом точно, но предчувствие твердило, что нужно, и для этого он должен посодействовать рыжей бороде. У вас есть что для приема? Спросил Эдуард Арсеньевич с профессиональной интонацией бюрократа. «Есть направление секретариата». Лыжая борода протянула Эдуарду Арсеньевичу бумажку с печатью. Эдуард долго читал, крутил в руках бумажку, соображая, как лучше решить вопрос. Похоже, он забыл о том, что хотел справить маленькую нужду. Лицо его морщилось, одолеваемое сомнениями размышлений. «Значит так, любезный, пойдемте я попробую договориться». чтобы товарищ Шутов принял вас быстрее, иначе вы сегодня не попадете на прием. Народу только пребывало. Время по какой-то необъяснимой причине не опустошало коридор, что было бы логично и естественно, а напротив, страждующие лишь увеличивали очередь. Нужно было бы произвести запись с переносом на следующий день в порядке нумерации. Эдуард Арсеньевич решил действовать на Абум, так как он не знал Шутова, но было уверен, что Шутов знает его, и не ошибся в этом, Пробравшись в двери, Эдуард вошел внутрь, как себе домой. Перед этим он профессионально распихал в разные стороны посетителей, отметив про себя, что народ не изменился за сотню лет вовсе. Шутов удивленно поднял голову и начал разговор первым. «Привет, Эдик. Что тебя к нам принесло?» «Здорово, Серега. Есть одно дело. Говори, чем могу, помогу». «Да тут один человек, в общем, родственник отца, не может тебе попасть уже три дня». произнес Эдуард с дружеской непринужденностью. «Как его величать?» «Кусков Андрей Павлович». Шутов с улыбкой посмотрел на одну из двух помощниц. Молодая женщина улыбнулась в ответ, все поняв. Она встала из-за стола, вышла за дверь с официальным видом и еще более официальным тоном произнесла. «Кусков Андрей Павлович, пройдите за мной, вас ожидают!» рже борода, расталкиваясь о граждан, локтями к двери. с громким пояснением. — Это я, это меня. Пропустите, что не слышали. — Ладно, Серега, я пойду, у нас работы не меньше. — Ну, с меня прочитается сказал Эдуард, когда рыжая борода, оказавшись в кабинете, раскванивался на всевозможные стороны. При этом он мял в руках подобие головного убора. — Господи, как быстро он вошел в образ. — Хотя образ ли это? — Да и я тоже хорош — подумал Эдуард Арсеньевич, выходя из кабинета. Рыжую бороду посадили на стульчик в углу, пока товарищ Шутов принимал толстую старуху, которая тяжело дышала, испытывая излишнее кровяное давление. — Значит, вы утверждаете, что комитет незаконно изъял у вас зерно? — спокойным голосом говорил Шутов. — Да, товарищ уполномоченный, мой старший сын Илья, убит в бою с каучаками на станции «Тайга». А младший Ерофей сейчас в Иркутске, на командной должности. Паскудин ненавидит моего мужа Алексея. За это и отнял у нас последнее. Мы все по норме сдали, любимой советской власти. Женщина говорила уверенно, стирая пот с высокого лба белым платком. Смотрите, что пишет Демьян Паскунин. Несомненно, являются отъявленными подкулачниками. Водят сношения с кулаком толстощоковым. Все лето в хозяйстве работал батрак из деревни Протопоповка. Некий Прошка, за Забулдыга. Обвинительная выдержка прозвучала, и товарищ Шутов ждал ответа. Все это на вет, товарищ уполномоченный. Этот паскудин соответствует своей фамилии. Его еще выведут на чистую воду. Он говорит, что еще в восемнадцатом под Казанию ранен и списан как инвалид. Пусть товарищи из ЧК... Его еще раз проверят, потому что люди не верят в его росказни. А насчет батрака Прошки – это чистое вранье. Он действительно пару раз помогал нам. Но он двоюродный брат моего Алексея. Был у нас как свой семейный. Денег ему никто не платил. А то, что человек работает, живя со своей роднёй, нет ничего предусудительного, тем более противозаконного. А Толстощоков сам к нам приходил пару раз и всего-то. видите Я вам, товарищ Шутов, все как на духу говорю. Хорошо, Наталья Макаровна. Мы постараемся провести полную проверку. И вот вам направление вы чекам Там подадите заявление на проверку товарища Паскудина. Не бойтесь, товарищ Высов не оставляет ни одного сигнала без внимания. А я и не боюсь. Если надо, то до ревкома дойду. И там всю правду, матку, изложу. Думаю, товарищ дорогая. что в ревкоме товарищи Ефимози или Репейс также отправят вас товарищу Лысову. До свидания, Наталья Макаровна. Шутов крепко по-мужски пожал женщине руку, после чего она вышла из кабинета. Присаживайтесь ко мне, Андрей Павлович. У рыжей бороды все вновь тряслось внутри. Сидя и слушая, он понимал, что все слишком серьезно. Есть еще какие-то страшные товарищи с еще более страшными фамилиями. Высов, эфимози, репейсь. Я насчет коровы, промямлил бородатый. Слушаю вас, сказал Шутов. Рыжая борода начал говорить старательно, подбирая слова и проклиная все связанное с злополучной коровой. Однако товарищ Шутов неожиданно его перебил. Так вы из Балалайкина. Там дело простое. Ситуацию вашей деревне мы знаем. Сейчас, буквально позавчера, там назначили нового председателя комитета. Ефрема Переметова, вы, думаю, его знаете, кристальные чистоты человека. Мы решим вашу прорубь здесь, а вы ознакомите товарищи дома. Хотя я не совсем понимаю, какие вообще у вас могут быть там проблемы. Товарищ Шутов задумался. По спине Рыжей Бороды забегали многочисленные неприятные мурашки. На радость Рыжей Бороды в разговор мешалась одна из помощниц Шутова, похожие на чопорную учительницу из соседней гимназии. Сергей Юрьевич, там коров возвращали, что отбили у Ковчаков летом 19 -го года. Полковник Зубарев реквизировал тогда у населения скот на провянный солдат. Что позже вернули, то и раздавали. А он товарища Кускова, значит, 18-й год. Поэтому и не попал в списки. Пишите заявление у секретаря на возврат корову. Может придется немножко подождать, но ну, самую большую неделю. Если будет возможность, то вы получите корову из фонда реквизированного у эксплуататоров скота.